«Слава! Когда я появилась на свет, родители отнесли меня к Наджуми. Он развернул мою крошечную ладошку и рассмотрел линии жизни. «Ваша дочь однажды прославится», — сказал он после того, как минуту или две внимательно исследовал мою руку. Отец и мама удивились и обрадовались». Вне всякого сомнения, за такое известие Хиромант получил от них достойную плату. Я говорю об этом потому, что отец проклял этого Наджуми и назвал его вором и лжецом, когда в возрасте шести месяцев я подхватила тиф и, казалось, навсегда превратилась в инвалида. В то январское утро, сделав несколько первых в моей жизни шагов, я мгновенно приобрела славу ходячего чуда. Я не понимала тогда, что эти шаги ведут к такой славе, которой для меня не желал никто из моих родных. Прибежали слуги, женщины в замешательстве столпились в дверях и потрясенно восклицали «О, Биби -Би неужели это ты?» «Неужели Бог наконец-то исцелил тебя?» «Иисус Эммануил явился мне в этой самой комнате и исцелил меня», — сказала я. Слуги мужчины стояли за дверью и слушали в изумлении. Тетя растолкала их, освободив проход, и велела служанкам встать по обе стороны от меня. Сама она заботливо топталась рядом, следя за каждым моим шагом. «Я...» Вышла из комнаты, прошлась по дому и пошла на веранду. Тетя следила, чтобы я, идя незнакомым маршрутом, не запнулась за ковер, не поскользнулась на гладких плитках дорожки и не споткнулась на шершавом цементном полу. Мой мозг принял управление телом и посылал четкие сигналы, чтобы тело привыкало к размерам и формам окружающего мира. Есть огромная разница между поленом, лежащим неподвижно в ожидании, когда его бросят в костер, и деревом, живым, и создающим жизнь для других. Я начала понимать эту разницу сразу, когда ощутила, что живу. Это было новое чувство. Мы с дядей стояли на веранде и разговаривали. Я смотрела на него из-под дупатты. Главой дома была я, Но вместо меня всеми делами занимался дядя. Как воспримет он произошедшую перемену? Но оказалось, я напрасно беспокоилась. Дядя обрадовался. «Для нас сегодня как будто твой день рождения», — сказал он. «Если бы твой отец был жив, то прыгал бы от радости. Мы тоже радуемся за тебя». Когда он говорил, в глазах его стояли слезы. С искренней благодарностью я сказала. «Спасибо, дядя. Твоя поддержка очень много для меня значит». Вскоре я услышала, как дядя звонит по телефону моим братьям и сестрам. Бодрящий утренний воздух был насыщен всеобщим возбуждением. То, что произошло со мной, в полной мере коснулось каждого. Я пыталась выглядеть спокойной, когда вышла из своей комнаты и впервые села завтракать с остальными членами семьи. Я ела без посторонней помощи. Взгляды родственников и слуг устремлялись на меня всякий раз, когда я протягивала левую руку, чтобы взять сахар или молоко. Иногда я передавала что-нибудь детям. Они зачарованно смотрели на меня, и только острый упреждающий взгляд матери удерживал их от того, чтобы забросать меня вопросами. «Теперь ты можешь пройтись и осмотреть свой дом» сказал дядя. Он уезжал на работу и должен был по дороге отвезти детей в школу. И так впервые в жизни я гуляла по дому, заглядывая в каждую комнату и осваивая каждый квадратный метр. Везде меня встречали с радостными улыбками. Я чувствовала себя так, будто проснулась после девятнадцатилетнего сна. Помню, я взяла ключ от комнаты отца. Мне хотелось побыть там одной. Комнаты многое могли рассказать об отце и его закровенных мыслях. Комнат было две. Они были просто и скромно обставлены. Кровать, бежевый ковер, два стула, занавески. На светло-зеленых стенах несколько изображений Мекки и Медины и рамка с фотографией отца в молодости. Еще на стене висело охотничье ружье, с которым отец иногда ходил в поля. Слезы затуманили мне взор. Я чувствовала его присутствие так близко, словно он только что встал с постели, вышел из комнаты и вот-вот вернется. «Видишь, Абаджан, твои молитвы сбылись!» — шептала я, глядя на его молодое и торжественное лицо, запечатленное на фотографии и на картины Мекки и Медины. Он сделал для меня все, что мог намного больше, чем большинство отцов сочли бы необходимым. Однако в мире действовала сила большая, чем та, которую он знал. Так вышло, что я, его немощная дочь, прикоснулась к этой силе и была исцелена ею. Мама тоже когда-то жила в этих комнатах, но я никак не могла отыскать там следов ее давнего присутствия я зашла в маленькую комнатку, которую она использовала как кладовку. Теперь ее переоборудовали в сейф и хранили там деньги и драгоценности. Я совсем не знала маму. Я даже не знала ее лица. У нас не было ее фотографий. Никому из нашей семьи в те годы и в голову не могло прийти сфотографировать женщину. Однако в тот момент я ощутила ее и горько заплакала. О, Маджи, если бы ты была здесь, почему мы так рано разлучились? Теперь у меня нет ни тебя, ни отца, и я не могу поделиться с вами своей радостью. Чтобы разделить со мной радость моего исцеления, ко мне приехали братья и сестры. Каждый обязательно хотел услышать всю историю с самого начала, как после смерти отца голос велел мне читать об Иисусе в Коране как я три года читала и молилась Иисусу все более и более отчаянно, как Иисус явился мне в моей комнате, коснулся меня и исцелил. После того, как умер отец, мы впервые были счастливы в нашем доме. — Нам надо устроить праздник и пригласить соседей и друзей из города, — сказала Анис. — Конечно, — ответил Савдаршах когда к нему обратились с этим предложением. «Мы должны воздать благодарение Богу за ответ на наши молитвы. Подумать только! Нам казалось, будто поездка в Мекку прошла впустую. Все это время твое исцеление было в Божьей воле. Тот первый день я училась. Мой мозг как будто подшучивал надо мной. Я вдруг забывала, что могу ходить, и просила тетю подать мне что-то, к примеру, шаль» лежащую на другом конце дивана. Тетя машинально вставала, чтобы выполнить мою просьбу, и тут я вспоминала, что больше не калека, и брала шаль сама. К концу дня я сильно устала. Физически я чувствовала себя так, как будто долгих лет болезни не было вовсе. Но у меня оставалось мышление инвалида. Мне требовалось время, чтобы привыкнуть к встречам с людьми из внешнего мира вне спасительных стен моей спальни. Теперь я не возражала, чтобы люди смотрели на меня. Мои нога и рука были в порядке, хотя и не совсем нормальные. За многие годы я перенесла много экспериментальных процедур и операций, повлиявших на рост пальцев. Но теперь я могла пользоваться своими конечностями. В течение нескольких последующих дней к нам тянулся поток посетителей. Приехали мои тети и дяди и сестра из Равалпинди. Праздник мы устроили в конце недели, чтобы к нам могло съехаться побольше гостей. Я всем рассказывала, что меня исцелил Иисус. Настойчивость, с которой я об этом говорила, внесла во все происходящее первые неприятные нотки. Мои братья забеспокоились когда я в шестой раз пересказывала им свою историю, Савдаршах, как религиозный глава семьи, почувствовал, что должен высказаться. «Мы бы больше уважали тебя, если бы ты сказала, что тебя исцелил Мохаммед, а этот Иисус не так уж для нас важен». «Но я не могу сказать, что это был Мохаммед. Меня исцелил Иисус, и он велел мне рассказывать об этом». «У Иисуса есть свои люди в Англии, Америке, Канаде. Это христианские страны. Ты же не поедешь туда рассказывать, что тебя исцелил Иисус? А здесь о таких вещах лучше не говорить во всеуслышание». Савдаршах словно констатировал факт. Он, вероятно, не хотел, чтобы его слова прозвучали как угроза, но я услышала в его голосе неприязнь и враждебность к людям книг, которые мы как семья переняли у отца. Книгой, которая ставилась под сомнение, была Библия, включающая в себя Тору, Ветхий Завет, и Инджил, Новый Завет, книги иудеев и христиан. Мусульмане считают, что эти книги представляют опасность для ислама, и поэтому стремятся доказать, что Коран, хотя и появился позже, бесконечно превосходит Тору и Инджил. Он правильнее и исправляет их ошибки. Я всегда была согласна с этим, но теперь начала сомневаться. «Если Иисус мало что значит, как тогда Он смог исцелить меня?» Почему в Коране, претендующем на то, что в нем содержится руководство по всем жизненным вопросам, об Иисусе сказано так мало? Об этой ли исцеляющей силе говорится в Коране? От Бога ли она исходит? Так, шаг за шагом, жажда истины вела меня в моих рассуждениях. Мне хотелось самой прочитать Евангелие и больше узнать об Иисусе. Я обнаруживала в себе силы отличаться от остальных членов семьи. В то же время члены семьи замечали все больше перемен во мне и в наших отношениях. Пока я оставалась больной и беспомощной, я была для них существом безвольным. Они всегда знали, где я. Они знали, как вести себя со мной, и были уверены, что я буду покорно следовать их воле. Своих сил у меня не было. Я полностью зависела от них. Теперь же я стала личностью, свободно изъявляющей свою волю. К тому же я все более осознавала себя дочерью своего отца, со своим собственным разумом, отточенным образованием, которого бы наверняка не получила, если бы была здорова. Я могла победить в споре даже Савдаршаха. Он вскоре узнал, как трудно спорить с ходячим чудом, отныне обладающим своей собственной нравственной силой. С самого начала тетя настаивала, что видение Иисуса означает, что я должна давать милостыню бедным, а они будут рассказывать о нем остальным. Могла ли я предположить что-либо другое? Ее жизненный опыт не допускал мысли, что мусульманка может покинуть дом и семью и отправиться куда-то с проповедью. Я обратилась к Иисусу с этими вопросами. Кто его люди? Где они находятся? «И как я могу отправиться к ним, если моя семья против этого?» В глубине сердца я знала ответ, как будто слышала голос. «Если ты боишься семьи, я не смогу быть с тобой. Чтобы пойти к моим людям, останься мне верной». Это я услышала в темноте, когда стояла ночью на коленях на молитвенном коврике. Все в доме уже спали. «Мои люди...» «Это твой народ. Ты должна передать им мою весть», — сказал голос. Я не рассказывала про голос родным, но они, видя во мне перемены, постоянно наблюдали за мной и надоедали вопросами. «Ты ведь не собираешься покидать этот дом? Ты ведь не поедешь в Англию или Канаду? Помнишь, что ты говорила про Англию, когда ты вернулась оттуда? Почему бы тебе вместо поездки в Англию не дать закят бедным?» Они бы всем рассказали о твоем Иисусе. Я уже отдала годовой закят нищим — 50 тысяч рупий. За две-три последних недели я отдала дополнительный закят — 10 тысяч рупий. После этого ко мне пришел дядя. Теперь ты должна быть счастлива. Ты сделала то, чего от нас требует Бог — дала милостыню. И ты проявила щедрость. Но я не была счастлива. Я сказала печально, «Он хочет, чтобы я отдала себя, а я этого не сделала». Мне показалось, дядя меня не расслышал, но после паузы он глубоко вздохнул и сказал, «Послушай, Гюльшан, я сейчас говорю с тобой, как говорил бы отец, да упокоится его душа в раю. Все, чего от тебя требует Иисус, отдай ему» землю или деньги, но не оставляй свою страну и свою религию. Не отдавай саму себя. Время шло, и я чувствовала, что в моей жизни пробиваются ростки чего-то нового. Когда мой Эдзин с башней мечети призывал к молитве, я, как обычно, шла в свою комнату. Я была довольна, что могу скрыться от тетиных зорких глаз и что не нуждаюсь в помощи слуг. Я уединялась не для того, чтобы выполнить древний ритуал. Теперь молитва приобрела для меня особую глубину и силу. Я молилась Богу от сердца. Я записала молитву «Отец наш» сразу после того, как ее услышала. Каждое слово восполняло какую-то из моих нужд. Молитва как будто специально была написана для меня. Тогда я и не подозревала, что это любимая молитва христиан. В другие разы в течение дня я молилась в мусульманской манере, перебирая четкие щелк-щелк-щелк, и на каждом щелчке повторяла молитву полностью. Так я могла молиться в любое время, в любом месте. Внешне это выглядело так, будто я совершаю намаз, мусульманскую молитву. Должно быть, за несколько дней я повторила эту молитву тысячу раз. С каждым разом молиться становилось легче. Мой словарный запас пополнился словами для разговора с Богом. «Наш Отец...» Благодаря этим словам я увидела Бога в новом свете. Он — высшее существо, но вместе с тем — Отец, которого мне не недоставало. «Как хорошо, что ты мой Отец!» — плакала я ночами и чувствовала несказанное утешение в его любви ко мне. Я избавилась от давнего мрачного страха, будто Бог сердится на меня. Пусть прославится твое имя. Это мне было понятно. Как мусульманку меня приучили почитать святые имена Аллаха, содержащиеся в Коране. Мусульмане произносят имена Аллаха с огромным уважением и всегда добавляют фразы, выражающие благоговение, например, «Да будет благословенно его имя». В воображении мусульманина имена Аллаха вызывают зрительный образ, ими расписаны стены мечети. Это одна из немногих строжайше ограниченных форм украшения. Теперь я сама увидела его святость. Пусть придет твое царство, пусть исполнится твоя воля и на земле, как на небе. Теперь я видела, что Иисус не бедный второстепенный пророк, а вечный царь. Он придет снова и принесет небесное царство на землю. «Давай нам насущный наш хлеб на каждый день». Мне никогда не приходило в голову просить Бога о хлебе, поскольку все мои нужды восполнялись в избытке. Тем не менее, такая просьба показывала, что Бог заботится о физических нуждах и желает, чтобы верующий полагался на Него, как на Отца. «Прости нам наши грехи, как и мы прощаем всем, кто причиняет нам зло». Прощение? В мусульманских молитвах об этом не могло быть и речи. Для мусульман Бог — это тот, кто наказывает и требует возмездия как от своих почитателей, так и от неверующих. Я была близка к мысли, что совершила какой-то страшный грех, из-за него Бог покарал меня болезнью и потерей родителей. Единственной надеждой было точное и доскональное исполнение ежедневных молитвенных ритуалов, совершение хаджа и соблюдение всех остальных столпов ислама. В новой молитве не упоминалось ритуальное очищение, зато утверждалось, что для того, чтобы получить прощение греха, его необходимо признать перед Богом. «Ищущий прощение должен простить других». Я со своим безукоризненным религиозным воспитанием прежде об этом не знала. «И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Эти слова придавали мне сил оставаться верной моему видению Иисуса. Только Он мог спасти меня от возврата в ислам, где все было привычно и знакомо. Такого возврата настойчиво желала моя семья. «Ибо Твое есть царство и сила, и слава вовеки. Аминь». Это звучало величественно и сильно, но вместе с тем просто. Я увидела эту славу и навсегда стала другим человеком. Между мусульманами и Богом нет посредника, хоть они считают таковым Мохаммеда, поэтому мусульмане молятся в таких смиренных позах. Я чувствовала, что мне дан посредник. Он научил меня по-новому обращаться к Богу, Как мусульманка, я должна была сама нести ответственность за свои поступки, плохие и хорошие, и за их последствия. За плохое поведение Бог мог отправить меня в ад. Но теперь я видела Бога по-другому. Назвать Его Отцом означало передать Ему ответственность за свою жизнь и счастье, так же, как раньше я вверяла себя земному Отцу. Так я рассуждала и так молилась. Я радовалась как радуется дитя, потерявшееся в толпе на базаре, когда отец вдруг находит его. Мне хотелось узнать больше, и, если будет возможность, найти книгу «Христиан». Если бы тогда, встав на этот путь, я подняла глаза, то увидела бы, что над моей головой сгущаются грозовые тучи. Через 10 дней после моего впечатляющего исцеления разразилась гроза, родня, собралась силами и устроила мне суд. По крайней мере, так это выглядело для меня, в мужской гостиной при закрытых дверях. Конечно же, сами они не считали это судом. Савдар Шах произнес небольшую вступительную речь. «Мы собрались здесь как главы семейства, чтобы убедить тебя отказаться от крайних идей, которые у тебя появились в последнее время. Мы согласны, что Иисус исцелил тебя» но не хотим, чтобы об этом узнали люди. Мы — ведущая мусульманская семья, а ты можешь навлечь на нас дурную славу». Братьев и сестер с их супругами поддерживали дяди по маминой линии, дядя по линии отца, мои двоюродные братья и сестры, а также тетя и дядя. Как я позже узнала, родня обвиняла их в том, что все это произошло со мной из-за их упущения. Я долго молчала и слушала, а потом спросила, «Разве вы не рады моему исцелению?» «О, да», — сказали они, — «нам очень хотелось, чтобы ты исцелилась. Но теперь, когда это произошло, не надо всем говорить, что тебя исцелил Иисус». После недолгой паузы Савдаршах добавил, «Ради ислама мы можем убить тебя», — так сказано в Святом Коране. Я оглядела присутствующих в комнате. У сестер на глазах были слезы. Тетя и дядя выглядели бледными от волнения и страха. Дяди энергично кивали головами. От этого тряслись их седые бороды. Братья наблюдали за мной, как ястребы за добычей. Я чувствовала, как с каждой секундой между нами увеличивается разрыв. Как может религия порождать такую ненависть? «Для них лучше, чтобы я умерла», чем говорила истину, с которой они не согласны. Прости нам наши грехи, как и мы прощаем всем, кто причиняет нам зло. Эта истина была сильнее любого из законов ислама. В тот момент я не чувствовала к ним ненависти, но только любовь, которая разрушила бы любые барьеры, если бы могла. После недолгого молчания мой старший брат сказал. Если не прекратишь, мы тебя изгоним из семьи. Ты лишишься всего. Если пойдешь к христианам, мы и им сделаем плохо. Хотя откуда здесь взяться христианам? Тогда я тоже так думала. Я всегда была тихой и слушалась старших. И теперь они запугивали меня. Прежняя Гюльшан сдалась бы, не смогла бы защитить свои права. Но нынешняя Гюльшан ощущала внутри себя силу. Эта сила придавала ей смелости. Я не боялась их. Мне не приходилось подбирать слова. Они сами слетали с моих уст. Я долго слушала вас и понимаю вашу тревогу. Я не могу ответить на все, что вы сказали, поскольку сама жду ответа от Иисуса. Он скажет мне, что делать дальше. Когда я услышу его распоряжение то буду ему послушна и сделаю так, как он скажет, даже если вы меня за это убьете». В комнате послышались возмущенные вздохи. «Какая дерзость!» — переглядывались дяди, как будто не могли поверить своим ушам. Я сама удивилась, что смогла противостоять силе семьи. «Как же они теперь поступят?» Это был опасный момент. Я поспешно добавила, «Я обещаю...» что никакими своими действиями не опорочу семью. Но я дождусь, пока Иисус скажет, как мне свидетельствовать о нем. Кстати, я никогда не встречала христиан и не знаю, где их найти». Мужчины опустили головы. Сестры старались не смотреть на меня. Они молчали. Женщинам не положено вмешиваться, когда мужчины принимают важные решения. Я думала, уж не собираются ли они сразу убить меня. Сделать это они имели право. Если бы это случилось, никто не стал бы сомневаться в правильности их решения. Однако многие люди в округе знали и любили меня, и моя внезапная смерть потребовала бы продуманного прикрытия. Савдаршах объявил вердикт. «Хорошо. Мы подождем и посмотрим, что ты будешь делать». И мы будем за тебя молиться. Возможно, ты просто сошла с ума после всего, что случилось. На этом разговор закончился. Но я знала, что они не успокоятся, пока не заставят меня замолчать о моем исцелении. Если я послушаюсь их, то буду вынуждена отречься от того, что, как я была убеждена, показал мне Небесный Отец. «Как ты хочешь, чтобы я поступила?» — молилась я в недоумении. Ответ пришел через несколько дней. Я отчаянно повторяла простую молитву. «Покажи мне свой путь! О, покажи мне свой путь!» Я подняла глаза и увидела туманный столб от потолка до пола. Внутри этого столпа стоял Иисус. Яркий свет на этот раз был затуманен. Я не спала, и это был не сон. Иисус сказал «Подойди ко мне». Я с готовностью встала и подошла. Он протянул руку. На ней была какая-то ткань. Я протянула руку к нему, и вдруг почувствовала, что земля уходит из-под ног, как будто я поднимаюсь в воздух. Я закрыла глаза. Потом я почувствовала, что плавно опускаюсь на что-то мягкое. Я оказалась на широкой равнине, зеленой и прохладной, заполненной людьми. Одни стояли близко ко мне, другие — поодаль. На головах у них были короны. От одежд исходил ослепительный свет, от которого у меня заболели глаза. Я услышала слова. Они звучали, как прекрасная музыка. Люди повторяли слова «свят» и «аллилуйя». Последнее было новым для меня словом. Мусульмане его не используют. Еще люди говорили «он...» «Заклонный агнец! Он живой!» Все они смотрели на Иисуса. Иисус сказал, «Вот мои люди!» «Это люди, которые говорят истину!» «Они знают, как надо молиться!» «Они верят в Божьего Сына!» В толпе выделялось одно лицо. Я внимательно посмотрела. Невдалеке сидел мужчина. Иисус сказал, «Пройди десять миль на север» «И этот человек даст тебе Библию». Я смотрела на этого мужчину. Он, как и все остальные люди, которых я видела, похоже, не подозревал о моем присутствии. Фигуры растаяли. Я пришла в себя и обнаружила, что стою на коленях в своей комнате в окружении привычных вещей. И я стала размышлять над тем, что увидела и услышала. Меня охватило волнение. Я ведь просила показать мне, что делать дальше». И вот получила ответ. «Надо пойти и свидетельствовать тому мужчине о моем видении Иисуса и попросить у него Библию. Но где же я найду его?» Тогда я кое-что вспомнила. В Джангсадаре, в нескольких милях на север от нашего дома, жила Разия. Наступали праздники, и я решила ее навестить. Я должна была это сделать. Где-то рядом с ее домом жил человек, готовый дать мне Библию. Надо было ехать одной. Родные, если бы узнали об этом, попытались бы меня остановить. Решение было принято, и я составила четкий план. Я тогда и не подозревала, каким безвозвратным станет для меня этот шаг и как изменит он мою жизнь». Книга. Через три недели после своего исцеления я осмелилась осуществить свой план и получить Библию. Тете я сказала, что еду навестить Розию. «Ты берешь с собой Салиму?» — спросила тетя, еще не совсем привыкшая к тому, что я устраиваю свою жизнь так, как это удобно мне. «Нет, тетя», — ответила я с улыбкой, — «я уже взрослая. Ты можешь не беспокоиться, что я попаду в беду». «Пожалуйста, скажи Мунши, пусть закажет для меня машину». Тетя открыла рот, как будто хотела возразить, но тут же плотно сжала губы. Эта новая Гюльшан, в отличие от прежней, не была склонна идти у кого-либо на поводу. Маджид подогнал сверкающий синий «Мерседес» и распахнул передо мной заднюю дверь, как будто салютовал мне. Занавески на окнах машины были опущены, чтобы защищать меня от любопытных глаз. Маджид всем своим видом показывал, что доволен таким поворотом событий. Мотор заурчал, мы выехали из главных ворот, и стражник с улыбкой закрыл их за нами. Наше путешествие началось. Розия была готова к моему приезду. Она пока не знала, что мне предстоит еще одна встреча. Она отослала Маджида, велев ему вернуться после обеда. Затем я поздоровалась со своей учительницей. Розия была счастлива видеть меня в таком хорошем состоянии и хотела кое о чем расспросить. Она была разочарована и проявила некоторое любопытство, когда я сказала, что должна срочно повидаться с кем-то на другом конце города. — Я пойду одна, — сказала я. — Это всего лишь деловая встреча. Розия стояла на веранде в недоумении, провожая меня взглядом, пока я поспешно шла по подъездной аллее к главной дороге. Мне было неудобно. Никогда прежде я не пыталась никого обманывать, но только так я могла пойти и получить Библию. Уже в пути я вспомнила, что не взяла бурку. Мне это показалось символом растущей внутри меня свободы. Со мной поравнялась двуколка. Я поприветствовала пожилого кучера и сказала, «Я ищу человека, он христианин, живет где-то по дороге в Качаре. Знаете такого?» Взгляд кучера был направлен куда-то вперед. Он как будто не слышал меня, и я поспешно добавила, «У меня к нему дело». Кучер кивнул на север. Это там. Очень старое место. Оно было там еще до того, как возник Пакистан. Не знаю, живут ли там христиане, но если хочешь, могу тебя туда отвезти. Пожалуйста, отвезите. Я забралась в двуколку. Кучер хлестнул свою худую лошадь, и мы потихоньку поехали. Дорога заняла около получаса, и мне хватило времени поразмыслить над тем, что я делаю. Интересно, что бы сказали мои сестры, если бы увидели, как их любимая и нежно хранимая Гюльшан едет в двуколке по большой дороге. Такого никогда не случалось ни с кем из нашей семьи. Но у меня не было выбора. Иисус послал меня в это путешествие, и я вручила ему все последствия. Мы подъехали к большому зданию. Позже я узнала, что это христианская часовня. Рядом находился большой дом за высокой стеной. Двуколка остановилась у ворот. «Это здесь», — сказал кочер. Я расплатилась с ним и прошла через ворота в засаженный деревьями двор. Подойдя к дому, я увидела мужчину, сидящего на солнце, со стопками книг, разложенных на небольшом столике рядом с ним. Когда я приблизилась... Мужчина поднял голову. «От изумления у меня перехватило дух. Это лицо я видела в своем видении, когда Иисус сказал, «Этот человек даст тебе Библию». Мужчина привстал и вежливо сказал, «Если вы к моей жене, то ее нет, она в лахоре. Я поспешно ответила, «Я не к вашей жене, я к вам, за Библией. Я видела вас в видении». Мои слова поразили мужчину, И он, не скрывая этого, внимательно изучал меня. Его взгляд словно пытался проникнуть сквозь мою дупатту, которой я инстинктивно прикрылась, когда шла через двор. Я открыла лицо и посмотрела на него снова. «Кто ты? Какой ты Веры? Чья ты дочь?» «Я живу в десяти милях отсюда. Я из мусульманской семьи. Я видела, что мужчину это испугало». В какие неприятности пытается втянуть его эта странная мусульманка, прося у него Библию. Он сказал, «На твоем месте я бы шел домой» и продолжал читать Коран. «Коран хорош для тебя, а Библия для меня. Лучше тебе не читать ее». Он встал, чтобы проводить меня к выходу. Я стояла на месте. Энтузиазм покидал меня, сердце сжималось. Я-то думала, что мужчина примет меня с радостью. Мне даже казалось, что он должен быть готов к моему визиту. «Иисус Эммануил послал меня к вам. Пожалуйста, верьте мне!» Он еще раз окинул меня изучающим взглядом и предложил сесть. Я начала рассказывать свою историю. Сначала застенчиво, затем смелее. О том, какой была моя жизнь девятнадцать лет, пока я была инвалидом. Про поездку в Мекку. Про полные надежд молитвы, приведшие тогда к разочарованию. Я поведала о трагической смерти отца и о чудесных последствиях тех событий, когда Иисус говорил со мной и велел мне читать Коран. Мужчина внимательно слушал, чуть подавшись вперед и не сводя глаз с моего лица. Никогда прежде меня не разглядывал незнакомый мужчина, хотя этот человек не казался мне незнакомцем. Я продолжала свой рассказ об удивительном откровении Иисуса, которое я получила в своей комнате, и о моем исцелении. А затем я увидела вас. Иисус снова явился и показал мне своих людей. Вы были среди них. Иисус велел мне пойти к вам за Библией. Если вы все еще не верите мне, послушайте, какой молитве Иисус научил меня. Я повторила слова молитвы «Отец наш». Когда я закончила, наступило молчание. Мой собеседник в глубоком раздумье сидел в кресле, руки на подлокотниках, голова склонилась на грудь. «Возможно ли это?» — сказал он, скорее обращаясь к самому себе, чем ко мне. Он глубоко вздохнул и поднялся. «Посиди здесь немного. Мне надо пойти помолиться об этом. Дать тебе Библию — это серьезный шаг для нас обоих». Он зашел в дом, а я осталась сидеть на солнце. Вокруг деревьев порхали калибрь. Их маленькие крылышки двигались так быстро, что иногда казалось, будто птички неподвижно висят в воздухе. Мне казалось, что прошло много времени, хотя на самом деле, я думаю, прошло менее получаса. Мужчина вышел из дома и сказал. Я помолился и спросил у Господа, что мне делать». «Мне кажется, Он велит мне дать тебе то, что ты просишь. Ты знаешь, что путь, на который собираешься ступить, труден. Ты можешь превратиться в изгоя для твоей семьи. Тебе придется многое вынести и многое потерять». «Я все это знаю», — сказала я. «Но это путь, которым я должна идти. Я хочу следовать за Иисусом Эммануилом, который исцелил меня и показал мне путь любви». Он улыбнулся и сказал, «Подумай еще. Когда ты оставишь то, что надо оставить ради Христа, дьявол начнет атаковать тебя. Он создаст множество препятствий, которые тебе придется преодолевать. Ты встретишь сильное сопротивление. Возможно, даже христиане будут создавать для тебя препятствия». Мои глаза наполнились слезами. Я не хочу думать о препятствиях. Я знаю только то, что Иисус Эммануил открыл мне. Он поднял меня и дал мне свет. Я хочу узнать о нем больше. Он послал меня к вам за помощью. Пожалуйста, помогите мне». Тогда мужчина дал мне Новый Завет на Урду и книгу «Убиты за веру в Карфагене». После этого он помолился замечательной молитвой, которая в простых словах выражала чувство братской любви и доброты. Молитва придала мне сил. Я снова наняла двуколку и вернулась к разие как раз к обеду. Я не стала рассказывать ей про поездку, сказала только «я получила то, зачем ездила, но проблема еще не решена». Затем я сменила тему, и мы болтали и смеялись, как ни в чем не бывало, пока не приехал Маджид, чтобы отвезти меня домой. Тетя с нетерпением ждала моего возвращения. Она пристально посмотрела на меня, но я отвернулась. Я была уверена, что все, произошедшее со мной, написано у меня на лице. «Как поживает Розия?» — спросила тетя. «У нее есть несколько чудесных учеников. Она счастлива, что ее сестра теперь замужем. Жаль, что ее саму никак не выдадут замуж. Наверное, у семьи нет для нее приданого. Правда?» Доходы ее отца слишком малы, ей приходится брать учеников, чтобы помогать ему. Раньше мы бы с удовольствием посплетничали бы так по меньшей мере часа два. Но у Новой Гюльшан были дела поважнее. Я извинилась, зашла в свою спальню, закрыла дверь и прилегла отдохнуть. Я чувствовала, что истощена и физически, и психически. Ночью я начала тайно читать «Новый завет». Что я чувствовала? Спросите, что чувствует жаждущий, когда ему дают воду. Спросите, что чувствует младенец, когда мать кормит его грудью. Вскормленная на шелухе, я теперь могла утолить голод хлебом и прочитать на этих страницах истину о жизни и предназначении человека. Иисус сказал мне, «Я — путь, истина и жизнь». Его слова в Евангелиях проливали свет для моего понимания. Я никогда по-настоящему не понимала Коран. Новый Завет не был похож на остальные книги. Он раскрыл мои духовные глаза. Его истории оживали, когда я читала их. Я познакомилась с двенадцатью учениками, сопровождавшими Иисуса в моем поразительном видении. Я обнаружила молитву, каждое слово, которое впервые услышала у ног Иисуса. Я узнала значение этого дорогого имени, услышанного в видении «Я Иисус, я Эммануил, с нами Бог». С детства меня приучили думать о Боге как о далеком и недосягаемом. И вот, наконец, я получила объяснение божественной силы и миссии Иисуса. Он мог воскрешать мертвых, потому что Он — Господин жизни». Он придет снова, потому что вовеки жив. Он всесилен, потому что Он — Бог, а не просто Пророк. Я — путь, истина и жизнь. Я понимала, что это краткая характеристика личности Иисуса. Я продолжала чтение и дошла до места, где говорилось о крещении. В Евангелии от Марка 1, 9, 11 я прочитала, что Иисус крестился. В послании к римлянам написано «Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Обновленная жизнь. Именно это я чувствовала, как будто меня погрузили в поток свежей воды. Жизнь наполняла все части моего бытия. Крещение было символом и печатью этого переживания. Когда я размышляла над этим, мне вспомнилась такая картина. Печальная девушка сидит на табуретке, и служанки поливают ее водой из источника «Замзам». -зам. Вода жизни «Замзам» -зам, не смыла моих грехов и не наполнила жизнью мою мертвую плоть. Иисус дал духовную воду жизни для моего больного тела и для моей души. Теперь я хотела быть погребенной с Ним в крещении». Я рассуждала об этом, не осознавая в полной мере всей силы задуманного поступка и перемен в моей жизни, которые он повлечет за собой. Я свидетельствовала об Иисусе, сказала я себе, и выполнила то, что Он велел. Я могу креститься, а потом вернуться сюда и жить дальше. Разве нет? Вопрос повис в воздухе. Не было голоса, который бы ответил на него положительно или отрицательно. Но тут передо мной возникло лицо отца. Я почувствовала боль, как будто в сердце вонзили нож. «О, отец, прости меня, но я должна следовать за Иисусом, который исцелил меня». В душевном страдании я произнесла это вслух. Мгновенно глубокий мир сошел на меня, И я ощутила уверенность в том, что выбрала правильный путь. Никто и ничто не могли теперь остановить меня. К 12 марта я прочитала Новый Завет полностью. Я также прочитала «Убиты за веру» в Карфагене. Там рассказывалось о ранних христианах. Их бросали львам, сжигали и подвергали бесчеловечным пыткам, но они сохраняли веру. Я поняла, какую мысль должна была донести до меня эта книга. Но это нисколько не изменило моего решения. На следующий день я снова навестила Розию и из ее дома, как уже было, отправилась к господину Маджору. На этот раз госпожа Маджор была дома. Я показала им на некоторые места в Новом Завете. «Вот», — сказала я, — «здесь написано, что я должна креститься». «Вы могли бы меня крестить?» Маджор покачал головой. «Дочка, мы в нашей деноминации не крестим». Он как-то странно смотрел на меня. «Ты осознаешь, что может случиться, если ты это сделаешь? Скорее всего, ты уже никогда не сможешь вернуться домой. Вероятно, твои родные захотят убить тебя. Да? Даже такая любящая семья, как твоя, может полностью измениться, когда они увидят, что кто-то из их числа оставляет мусульманскую веру. Наступило короткое молчание. Я пыталась представить себе такой поворот событий — стать для своей семьи изгоем или быть убитой родными. Мне вспомнился семейный совет, ястребиные взгляды, направленные на меня. Потом я вспомнила последние слова отца, адресованные моим братьям. Позаботьтесь о вашей сестре. Нет сомнений, что они в конечном итоге выполнят этот наказ. Но даже если они этого не сделают и попытаются причинить мне вред, я все равно должна следовать путем, который избрала. Слова Иисуса пустили корни в моей жизни. Теперь я ощущала свежесть, жизненную энергию и рост там, где до этого было бесплодие религии, зацикленной на прошлом. Чтобы не оставалось сомнений в моей решимости, я сказала твердо. И Иисус Иммануил велел мне быть Ему свидетелем. Для меня следующий шаг — крещение. Я должна быть послушна, иначе потеряю мир, который у меня есть сейчас. Лучше умереть с Христом, чем жить без Него. Маджор посмотрел на жену. Она слегка кивнула в ответ. Он снова перевел взгляд на меня пусть будет так. Если Иисус сказал тебе об этом так ясно, ты не должна идти против Его воли. Однако будет нехорошо, если кто-то увидит нас вместе по дороге в Лахор. Вы с женой поедете на автобусе. Ей в любом случае надо отвезти нашу дочь в школу. Я приеду потом. Конечно, Гюльшан, «Я буду рада составить тебе компанию», — сказала госпожа-маджор, беря мои руки в свои. Это было такое человечное прикосновение, радушный прием в семью моих новых единоверцев. Я без лишних эмоций изложила свои планы, как будто речь шла не обо мне, а о ком-то другом. Говорят, что Ислам родился в пустыне, и его последователи прошли суровую школу послушания — Личные чувства никогда не считались достаточной причиной для отступления, поэтому, следуя за Иисусом, я имела возможность применить выработанную на протяжении всей моей жизни привычку быть послушной, даже когда мои чувства мне изменяют. Тем не менее, при составлении планов я не могла допустить, чтобы дверь в семью закрылась для меня навсегда. Честно говоря, я надеялась, что смогу принять крещение, а затем вернуться домой и жить своей жизнью. Тогда я не была еще наставлена в вере и думала, будто все, чего требует от меня Иисус, это сделать несколько шагов, найти христиан, рассказать им о своем исцелении и принять крещение. Однако Маджор смотрел дальше, чем я. «Не бери с собой деньги и украшения. Если возьмешь, на христиан могут подать в суд». Он говорил об этом очень серьезно. Я смотрела на него и все понимала правильно. Он говорил о полном разрыве, как если бы от меня потребовалось отказаться от всего. От всего? От денег, украшений, дома, земли, любви моих родных, поддержки семьи. Мог ли Иисус требовать от меня такого? Мог ли Он подарить мне исцеление, чтобы забрать все, что было дорого для меня? Когда в тот день я вернулась к Розье, я спросила «Можно будет еще раз навестить тебя через пару дней?» «Конечно», — ответила Розия, — «буду тебя ждать». «Дома я сказала тете и дяде, что через пару дней на некоторое время уеду погостить к разие и, возможно, мы съездим в Лахор». «Я подпишу чек на 75 тысяч рупий, чтобы вы могли оплатить все счета, пока я буду отсутствовать», — сказала я дяде. «А где вы остановитесь в Лахоре?» — поинтересовалась тетя. Ее насупленный вид выражал неодобрение моего плана, хотя возразить мне она не могла. Теперь я была самостоятельной. К тому же на чеках должна была стоять моя подпись. «Могу остановиться у сестры и брата», — сказала я беспечно. «Я напишу письмо». На следующий день я попросила тетю пойти со мной на могилу отца. Она одобрила мое желание почтить его память. Мы нарвали цветов в саду, и я возложила их на могилу с чувствами, которые трудно описать. Глубокое уважение к его памяти смешивалось с осознанием того, что вечность на самом деле не такая, как он меня учил. Нечувственные райские наслаждения, но присутствие Иисуса. В последний вечер перед поездкой я пошла в сад, в котором часто сидела в годы беспомощности. На том самом месте, где когда-то был установлен гроб отца — Я опять вспоминала о нем с печалью и тоской. Солнце погрузилось в огненно-красные облака и окрасило стены нашего дома. Я шла среди цветов и плодовых деревьев, вдыхая аромат роз и апельсинов. Ночной бриз шелестел листвой апельсиновых и манговых деревьев. Небо окрасилось в багровые и темно-синие полуночные тона. Взошла луна. Звезды, как маленькие алмазы, сияли в бархатных складках ночи. В доме горели огни, дом светился теплотой и уютом. Уходить не хотелось. Я как будто видела это все впервые, теперь, когда мне предстояло с этим проститься. Притаившимся среди деревьев тенем, я не позволила напугать меня. Зачем это нужно? Можно следовать за Иисусом без этого». Ты можешь все потерять, если сделаешь это. Мысли приползали ко мне из темноты. Но в ответ на них как будто тихий голос прозвучал в голове и напомнил прочитанный в Новом Завете стих «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. Кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня». Матфея 10, 37, 38 Я снова посмотрела на свой дом. Вспомнились не только счастливые моменты, но и времена, когда дом казался мне тюрьмой, а я была узницей и тешила себя надеждой, что иду по дороге в рай. Я высказала свои мысли вслух. Все меняется, но этот дом я всегда буду носить в своем сердце. Я пошла в дом и принялась собирать вещи. Утром я подписала два чека. Один На 75 тысяч рупий я дала дяде на содержание дома, чтобы денег хватило на все, и ему не пришлось бы разыскивать меня раньше времени. Другой чек на 40 тысяч рупий я намеревалась дать Розье, чтобы она согласилась помочь мне в осуществлении моего плана. Я оставляла дверь приоткрытой на случай, если вдруг захочу вернуться домой. 15 марта я проводила дядю на работу, и, сдерживая слезы, поцеловала тетю, Салиму и Сэму. Тетя спросила, «Может, сказать водителю, пусть отвезет тебя прямо в Лахор? Как же ты там в Лахоре будешь без машины? Может, служанкам поехать с тобой? Твой дядя очень переживает за тебя». «Пожалуйста, не волнуйся, тетя», — сказала я. «Я напишу тебе письмо». Этим ей пришлось удовольствоваться. Маджид подъехал, и я села в машину. На повороте, когда мы выезжали, я оглянулась на наш тихий белый дом и через мгновение потеряла его из виду. В заднем стекле «Мерседеса» стражник видел мою руку. На прощание я махала ему из-за занавесок. Было несложно убедить Розию исполнить мое желание, особенно когда я дала ей деньги. Но я не назвала ей настоящей причиной своего странного поведения. Я пыталась выиграть время, чтобы никто не смог помешать моему крещению. Это тебе за то, что была моей учительницей и хорошо ко мне относилась. Я еду в Лахор погостить у друзей. Теперь я самостоятельная, и мне надоело объяснять каждое свое действие дяде и тете. Им я сказала, будто еду с тобой, чтобы они не волновались. На красивом лице Розии появилось сомнение». Я, конечно, все сделаю, чтобы помочь тебе, но вдруг твои родственники приедут искать тебя и увидят меня здесь. Я поспешно ответила. «Пожалуйста, если кто-то из них приедет меня искать, сделай так, чтобы они не сомневались, что ты со мной в Лахоре. Пусть к ним выйдет твоя мама, а ты спрячься в доме. Прости, что не могу тебе все объяснить». Розия была удивлена, но сказала. «Конечно, Гюльшан, как пожелаешь». Думаю, мы хорошо друг друга знаем и можем доверять. Интересно, что бы она подумала, если бы узнала мои истинные намерения. Как и прежде, от ее дома я поехала в двуколке к Маджор и его жене, которые тепло приняли меня. В тот же день на машине меня отправили в Лахор, в дом, где преподобный Асламхан и его жена принимали обратившихся в христианство мусульман. Так... Начался новый этап моей жизни, новообращенный среди христиан. Все получилось совсем не так, как я себе представляла. Крещение. Господин Асламхан оказался очень добрым человеком и, похоже, смог понять проблемы, с которыми я столкнулась. Для меня он вскоре превратился в Абаджи, отца, А Маджи, госпожа хан, была тоже добра, но по-своему. Худощавая и волевая женщина, она все время была занята работой по дому, и от меня она ждала того же. Когда я приехала, она показала мне комнату для гостей с простой кроватью в виде рамы, переплетенной ремнями. У меня промелькнуло воспоминание о роскошной кровати у меня дома, широкой, с мягким хлопковым матрасом. Она сказала... «Вот твоя комната. Это ящики для одежды. Туалет там. У нас много работы, потому что много посетителей. А сейчас, извини, мне надо дать несколько распоряжений горничной. Если тебе что-нибудь понадобится, спрашивай горничную». И она поспешила из комнаты. Я как могла старалась угодить госпоже Хан. Но поскольку никогда прежде не занималась работой по дому, чувствовала себя глупой и неуклюжей. Однако я не желала, чтобы мне делали замечания по поводу того, как я справляюсь с нехитрой работой, которую мне поручали. Когда хозяйка подходила и проводила пальцем по только что протертым мною вещам, я чувствовала стыд и гнев. Я прятала эти чувства в себе, и они бродили во мне и отравляли мои первые дни в этом доме. Мне хотелось повернуться к ней и сказать «Вы правы, Амаджи, я сделала это плохо, но поймите» что до того, как я попала сюда, мне ничего не приходилось делать самой. Я никогда не мыла посуду, не вытирала пыль, не застилала кровать, не стирала одежду, даже сама не расчесывалась и не одевалась. И это не только потому, что у нас было много слуг. Я много лет была совершенно беспомощной. Но ничего такого я не говорила. Для нее это прозвучало бы как попытка найти оправдание или, что еще хуже, как проявление гордыни. Она, наверное, ответила бы, что теперь-то я здорова и должна учиться, или что я на самом деле крайне ленива. Несколько ночей я не могла спать. Как будто шепот доносился из темноты. «Еще не поздно. Твои братья и сестры плачут по тебе. Может, вернешься?» Я представила лица тети и дяди. Они печально смотрели на меня. Я не могла лежать, встала и бродила по комнате. Не в силах заглушить глумливый шепот, я воззвала к Иисусу. Я подчинилась тебе и чувствую, что иду путем, который ты указал. Почему мне являются эти лица и глумятся надо мной?» Тихий нежный голос ответил. «Я всегда с тобой. Они не могут причинить тебе вреда». Слова Иисуса наполнили мой разум. Я ощутила мир, глумливые голоса затихли. Приблизительно через неделю проблемы начали решаться сами собой. Я теперь больше двигалась и лучше спала. Ременная кровать перестала быть неудобной. Я прочитала то, что полностью изменило мое отношение к любой домашней работе. Он встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Иоанн 13, 4, 5. Для меня это было что-то новое. Я хорошо запомнила этот пример смирения и служения. Он поразил самый корень моей гордыни. Когда я выполняла порученную мне работу, то мысленно возвращалась к Иисусу, ставшему слугой. Теперь мне было нетрудно служить другим ради него. До крещения я провела в этом доме пять недель. Я спрашивала преподобного Асламхана, чем вызвана задержка, но он отвечал, надо еще кое-что устроить. Позже я поняла, что он хотел понаблюдать за мной и убедиться в серьезности моего намерения креститься. Получилось бы плохо, если бы я, сделав этот шаг, потом вдруг пошла на попятную. Во мне начало расти беспокойство, что обо всем узнают мои родные. Я боялась, что они станут расспрашивать обо мне Розию, и написала ей письмо «У меня здесь дела, и я пока не могу вернуться. Пожалуйста, не говори родным, где я. Скоро я все тебе объясню». Потом я узнала, что разия и ее мать — сдержали слово и сумели сохранить мою тайну, хоть это и создало для них много проблем. Я рада, что теперь Розия замужем. Она порядочная женщина и верная подруга. Даже не понимая моих действий, она, несмотря ни на что, защищала меня в те дни. Пока жила в доме господина Хана, я посещала методистскую церковь на улице Уорис. Уорис. Находясь среди христиан, я обрела большую свободу в поклонении Богу. Здесь многое было по-другому. Первым, на что я обратила внимание, когда зашла в церковь, были украшения. В мечети все украшения сугубо номинальные. Слова из Корана, мозаичные узоры, колонны, купола, ковры. Также для украшения используются светотени. В мечети не увидишь изображения человека, не говоря уже об изображении Бога, ибо как может тот, кто сотворен, изобразить своего Творца? В церкви были окна из цветного стекла с изображением молящегося Иисуса. На столе стояли цветы, играла музыка. на аркой вместо надписи по-арабски были слова «Вот я стою у двери и стучу». Я задумалась. В Пакистане люди часто стучат. Обычно они сильно колотят в двери и ворота, но стук Иисуса в дверь моего сердца был такой мягкий. Следующим, что бросилось в глаза, семьи садились вместе, мужчины, женщины и дети. Одинокие прихожане присоединялись к этим семейным группам. У нас в мечеть обычно ходили только мужчины, женщины молились дома. Я понимала, что большинство наших женщин получают очень мало наставления. Коран учит, что женщины ниже мужчин, хотя и акцентирует внимание на справедливости и равенстве в отношении женщин. Считается, что в мечети мужчины представляют своих женщин. У христиан совершенно иначе. Бог обращается к каждой душе через Иисуса, который умер за каждого. В Библии сказано, что во Христе нет национальных различий, еврей или грек, классовых, раб или свободный, или половых, мужчина или женщина. Замечательное, равное отношение. Бог принимает поклонение от меня так же, как от моих братьев во Христе. Общение верующих выражается в том, что мы собираемся вместе как тело Христово. Я ощущала невидимые нити, связывающие воедино всю церковь в христианском общении, в молитвах за больных, старых и нуждающихся. Я чувствовала себя принятой в их круг. Постепенно я начинала осознавать, что церковь занимает место оставленной мною семьи. Здесь у меня было много братьев и сестер. Я заметила, что проповедь священнослужителя проста, но затрагивает глубокие вопросы в книге, доступной моему пониманию. Через это учение со мной говорил Господь Иисус не напрямую, как это было раньше в моей комнате, но так, что я могла прилагать истины Библии к своей жизни. При этом я обратила внимание, что проповедник говорит так, будто пытается в чем-то убедить некоторых слушателей. Я начала осознавать, что не все люди, называющие себя христианами, настолько же искренни, как я. Среди мусульман такое тоже бывает, но я росла в строго ортодоксальной семье, и тогда об этом не догадывалась. Хозяева дома предупредили, чтобы я не слишком много рассказывала людям о себе. Тем не менее, я рассказала о своем исцелении и обращении в христианство людям из церкви. Они изумились. «Ты хочешь сказать, Иисус явился тебе в твоей комнате и исцелил тебя?» Я не могла понять, почему произошедшее со мной вызвало такое удивление. Неужели Иисус не может действовать в жизни каждого верующего так, как в моей? «Тебе дается по твоей вере», — сказал Абаджи, когда я пришла к нему с этим вопросом. Его ответ многое для меня прояснил. Чтобы замечательные духовные переживания продолжились и жизнь была полна чудес, необходима вера. Я вспомнила неудачную поездку в Мекку и поняла, что хоть я этого и не осознавала, моя вера росла. Я получила ее как дар, эту веру, способную передвигать горы. Она выросла из беспомощности и нужды. Мой вопль Был услышан Богом, которого я не знала, но Он знал меня, и Он действовал в моей жизни. В ночной тишине я приняла твердое решение не ослабевать в вере, независимо от того, какие препятствия встретятся на моем пути. Наконец, наступил день моего крещения, 23 апреля. Все происходило в одном из помещений дома, где имелся специальный резервуар. Присутствовали маджор с женой и еще несколько друзей. Церемонию проводил священнослужитель из церкви на улице Уоррис. Он погрузил меня в воду, и я почувствовала, что прежняя Гюльшан остается там, на дне резервуара, вместе с ее старыми мыслями и желаниями. Из воды вышла новая Гюльшан, которая погребена с ним в крещении и воскресла к обновленной жизни. Эта новая жизнь струилась внутри меня, и мне не терпелось свидетельствовать о ней. Старейшины дали мне новое имя — Гюльшан Эсфирь. Потом я прочитала, что Эсфирь свидетельствовала царю о божьем народе, евреях, и подвергла себя большой опасности. Это имя подходило к моей ситуации. После церемонии ко мне подходили женщины и целовали меня в лоб. Мужчины пожимали мне руку и поздравляли с вхождением в церковь Христа. Их истинная христианская любовь согревала меня. Когда все разошлись, Аслам Хан спросил о моих чувствах. «Все хорошо», — ответила я, — «но теперь я хочу свидетельствовать обо всем, что со мной произошло». Он покачал головой. «Ты можешь свидетельствовать и без слов, своими делами». Но я помнила, что Иисус сказал мне, «Ты мой свидетель, иди к моим людям». Не желая отступать, я подняла глаза и посмотрела на Асламхана. «Но я чувствую, что Иисус хочет, чтобы я свидетельствовала. Можно я выступлю в церкви?» «Думаю, ты к этому не готова». «Ты еще не свидетельствовала у себя дома». «Богу было бы это угодно», — ответил он. Но он не знал новой гюльшаны сфири. Я сказала, «Хорошо». «Если я не могу свидетельствовать здесь, то мне придется поехать домой и обо всем рассказать семье. В любом случае я должна это сделать». Он встревожился. «Нет, для тебя это будет опасно. Им не понравится, что ты крестилась. Они могут причинить тебе зло». Не думаю что родные станут причинять мне зло и я не поеду пока не почувствую что для этого настало время, а пока могли бы вы отправить меня в библейский колледж я бы хотела узнать больше чтобы потом лучше рассказать обо всем своей семье. он пристально посмотрел на меня мне было интересно о чем он думает. я немного смутилась от настойчивости с которой добивалась своего я была молода и горела рвением. Мне хотелось исполнить работу, которую, как я была уверена, поручил мне Бог. Но у меня было еще так мало опыта. Я только начала свое настоящее жизненное паломничество. «Думаю, пока это невозможно», — твердо сказал Асламхан. «Ты слишком молода в вере. Но если хочешь заняться христианской работой, можем определить тебя в школу для слепых восход». Он рассказал мне об этой школе. Там заботились о слепых детях, которые не могли обучаться по обычной системе. Он хотел рекомендовать меня туда воспитательницей. Меня увлекла эта идея, и я согласилась. С директором школы мы были уже знакомы. Оставалось договориться, чтобы он заехал за мной на своем фургоне. На следующий день мы перебрались по старому мосту Рави через грязные воды реки и въехали во двор школы «Восход». Я чувствовала, что окончательно отрываюсь от своей прошлой жизни. Теперь я новый человек, с новым именем и новой судьбой. В школе для слепых начался новый этап моего роста. Прежде я сама всецело зависела от других людей, а тут вдруг на меня легла ответственность за группу маленьких слепых детей и забота об их физических нуждах. Я оказалась в совершенно ином мире, и мне приходилось учиться жить в нем. Это было нелегко. Нелегко, но гораздо лучше, чем могло быть. Добротное здание из красного кирпича многое повидало с тех пор, когда его построил под больницу Лепрозорий индийский благотворитель сэр Ганга Рам. Его прах покоился в находившейся неподалеку обветшавшей усыпальнице. Мисс фисон в 1958 году устроила в этих стенах христианскую школу для слепых и проработала в ней до выхода на пенсию в 1969 году. Я думала о ней с благодарностью. Для меня это было прекрасное место, чтобы научиться жить во внешнем мире, вне завесы. В знак разрыва со старой жизнью я коротко подстриглась, и заказала портному два белых пальто, чтобы, выходя на улицу, можно было носить их поверх шальвар-камиза. К своему огромному удовольствию я обнаружила, что работа здесь хорошо оплачивается, но не рупиями — месячное жалование было всего 40 рупий, а безоговорочной любовью моих маленьких подопечных. В школе учились дети от 5 до 16 лет. Мусульман и христиан среди детей было поровну, Они счастливо трудились и играли вместе. Разделяли их только на время молитвы и занятий по религии. В моем отделении было 40 детей. Я должна была присматривать за мальчиками младшего возраста, ходить с ними в столовую, быть их глазами на территории школы и спать в их спальне. Мне надо было заботиться об их одежде и частично стирке. Помогать умываться и заправлять кровати, а также следить, чтобы они тщательнее мыли посуду после еды. Обычно это получалось у них плохо. Еще я мыла окна и скоблила столы. К тому же я должна была учить детей Библии. Раз в две недели наступала моя очередь водить детей в церковь. Со мной работали еще две воспитательницы-христианки. Они были двоюродными сестрами. Поначалу они отнеслись ко мне недружелюбно, Мы работали рядом, но они разговаривали только между собой и всячески старались выразить свое нерасположение ко мне. Однако через несколько дней наши взаимоотношения потеплели. Девушки стали помогать мне в делах, которые оказывались для меня слишком трудными. Еще они были моими переводчицами в общении с директором, не говорившим на урду, а только по-английски. Теперь Когда им приходилось идти в офис директора за мылом или пастой, они звали меня с собой. Девушки помогли, когда у меня возникли проблемы с руками. Работа была грубая, а мои руки были слишком нежные и непривычные к такому труду. После первой недели кожа начала шелушиться от мыла, которым мы стирали одежду. Потом я обварила руку на кухне. И, наконец, когда скоблила столы, Загнала занозы, так что руки начали кровоточить. Это причиняло мне сильное неудобство. Расина, одна из сестер, пошла со мной к директору, чтобы быть моей переводчицей. Директор мне посочувствовал и дал Расине мазь от ожогов. Потом он сказал мне, «Я не могу найти для тебя работу полегче. Мне жаль, но если ты не справляешься, скорее всего тебе придется уйти. Может, другие смогут чем-нибудь помочь тебе». «Не переживай, мы тебе поможем», — утешила меня Росина, когда мы возвращались в свое отделение. Я благодарно ей улыбнулась. Когда я вернулась в свою комнату, то обратилась со своими тревогами к неиссякаемому источнику утешения. Вскоре я поняла, что мои руки всего лишь обожжены, причем по моей же неосторожности. Руки Христа были прибиты к кресту за меня. В сравнении с его страданиями, мои страдания были ничтожны. Однако мне еще предстояли куда более серьезные сражения. Вскоре после моего прибытия в школу «Восход» я позвонила младшему брату Алимшаху. «Думаю, тебе следует знать, что теперь я христианка. Я работаю в школе для слепых в Лахоре». На другом конце провода слышалось тяжелое дыхание. «Что ты наделала?» «Вернись домой и забудь про все это!» «Я нашла путь, истину и жизнь. Как же я могу это забыть?» Алимшах сказал. «Ты, наверное, сошла с ума. Если будешь упорствовать, мои двери навсегда закроются для тебя. Я буду считать, что ты умерла». «Пусть так, но скажи мне, могу ли я оставить истину ради того, чтобы вернуться к вам?» Я ни за что этого не сделаю. Его голос звучал неумолимо и ровно. Понятно. В таком случае мои двери для тебя закрыты. Тебя больше нет. Не хочу видеть тебя. И меня ты тоже больше не увидишь. Услышав это, я улыбнулась. Хорошо. Твоя дверь закрыта, а дверь моего небесного отца открыта. «Для тебя меня больше нет, потому что я умерла во Христе. Если и ты умрешь во Христе, то будешь жить, и тогда увидишь меня». В ответ он бросил трубку. В тот же день я написала дяде, что стала христианкой и приняла крещение. Это же я написала Савдаршаху. Я ждала их реакции с беспокойством. Мне бы хотелось, чтобы они приняли меня такой, какой я теперь стала, поняли меня и позволили вернуться. В глубине сердца я знала, что это невозможно. Вернись я домой, родные ни за что бы не допустили, чтобы я выражала свою веру так, как считаю нужным. В то время, по совету преподобного Асламхана, я не вверяла себя никому в школе. Моё положение было шатким. Оппозиция набирала силу, и добрый священнослужитель переживал за меня и тех, кто был со мною связан. Когда дети расспрашивали обо мне, я избегала прямых ответов. У меня для них было много других рассказов. Они любили слушать, когда я пересказывала им истории из Библии. «О Баджи!» — кричали дети, когда надо было ложиться спать. «Пожалуйста, расскажи нам еще что-нибудь». «Хорошо, но только одну историю». «И я погашу свет». Я читала и пересказывала истории Иисуса про девяносто девять овец в загоне и одну потерянную в горах и одинокую. Я рассказывала о блудном сыне. Он взял у отца свою часть наследства и отправился в далекую страну. Там он потратил все деньги. Никому не нужен был такой друг или зять. Ни один отец не доверил бы ему приданной своей дочери. Я также рассказывала истории, вошедшие в Коран, про Авраама, Исаака, Исмаила, Сару и Агать. Мусульмане верят, что Авраам, которого они называют Ибрагимом, хотел принести в жертву Исмаила. В Библии написано, что Авраам был готов принести в жертву Исаака, который являлся его законным и единственным сыном. В школе действовало правило — запрещавшее в разговоре с мусульманскими детьми придавать этим историям оттенок той или иной религии. Я придерживалась этого правила и рассказывала оба варианта, а потом спрашивала у них, какая из двух историй правдива. Мнения мусульман и христиан разделялись. Каждый считал правдивой свою историю. Но, по крайней мере, от меня они узнавали, что у той же истории есть другая версия. Мы вместе пели. Я разучивала с детьми песни и церковные гимны, которые им очень нравились. Одну песню мы пели с особым удовольствием. Эти слова пропой мне еще, дивные жизни слова. Дай мне увидеть их красоту, дивные жизни слова. Около девяти часов вечера наш день заканчивался и у меня было время читать и изучать Библию для себя. Всякий раз, когда я открывала ее, происходило нечто, как будто у меня был переводчик, помогавший понимать прочитанное. Если в один из вечеров я спрашивала себя, что это значит, то могла быть уверена, что пройдет немного времени, и мне все станет понятно. Моя духовная осведомленность постоянно росла. Такое обучение дополнялось тем, что я получала от слепых детей. Они принимали свою неполноценность с терпением и жизнерадостностью. Мне это нравилось. Я смотрела на них и училась. Я наблюдала, как они играют, и думала, что тоже когда-то была слепа и не видела Божьей любви. Теперь я прозрела. Моя семья пошла в наступление. Савдар Шах прислал мне письмо. Я ожидала этого с ужасом. Начало было, как всегда, вежливым. Он писал, что не ожидал получить от меня такого известия. «Моя дорогая сестра, ты всегда сильно любила Бога. Наш отец очень любил тебя, и ты многое узнала от него про ислам. Я мог бы не говорить об этом, ты сама это знаешь. Ты также знаешь, что дочь в семье Саедов не может идти путем, которым идешь ты». Ты должна вернуться. Алимшах рассказал мне, что ты стала христианкой и поверила, что Иисус — Сын Бога. Для нашей семьи и нашей религии это неприемлемо. Я предлагаю сразу, как только ты прочтешь это письмо, приехать ко мне и выслушать мой совет. Как тебе известно, я распоряжаюсь всем имуществом, записанным на твое имя. Оно не может быть передано дочери Саеда, перешедшей в христианство. Также он писал, что весь Пакистан уже знает, что я христианка и не могу претендовать на имущество. Заканчивалось письмо так. «Если ты не оставишь христианство, я ни перед чем не остановлюсь, чтобы тебя вернуть. Моя религия разрешает мне убить сестру, ставшую христианкой, и все равно пойти в рай». Это письмо меня сильно расстроило. Отец завещал мне имущество, потому что любил меня. Теперь они пытались лишить меня всего из-за того, что я стала христианкой. Я вспоминала белые стены своего дома, и мне хотелось плакать. Это было несправедливо. Когда я молилась об этом, то прочитала в Евангелии от Иоанна, 14.1.4. «Пусть сердце ваше покинут тревоги. Вы верите в Бога, так верьте и мне». В доме отца моего комнат много. Будь не так, разве я бы сказал вам, что иду приготовить вам место? И когда я уйду, приготовлю вам место, я вернусь и возьму вас к себе, чтобы и вы были там же, где я. А куда я иду, путь туда вам известен. Эти слова принесли мне утешение. Мне был обещан небесный дом. Я разорвала письмо. Выбросила клочки в корзину для бумаг и пошла на собрание. Там мы пели, что за друга мы имеем. И я вдумывалась в смысл этих слов. Через три дня последовала новая атака — письмо из дома от дяди. Оно было на десяти страницах, написано на хорошей бумаге в голубом конверте. В письме говорилось, что они очень скучают по мне. Упоминались Салима и Сэма. «Кому же теперь они будут прислуживать?» Читать это было больно. Они с любовью просили меня вернуться. Конец письма был таким. «Ты теперь стала атеисткой? Мы молимся, чтобы ты вернулась в ислам и в свой дом». Солнце освещало школьный двор. На траве играли дети. Я стояла с письмом в руке. Серая тень сомнения и страха протягивала ко мне свою руку. Я свернула письмо и помолилась. «Господь Иисус, я не сделала им ничего плохого. Почему они так себя ведут? Они не оставляют мне выхода. Скажи, как мне им отвечать?» Потом, когда я снова задумалась об этом, то увидела ситуацию по-другому. «Они не отдадут мне моего имущества, так что хотя бы от этого бремени я могу быть свободна». Я могла бы всю жизнь служить в школе для слепых, посещать церковь и поклоняться Богу. Разве это не лучше, чем та никчемная жизнь, которой я жила, когда была парализована?» — сказала я себе. Весь день я думала и молилась о том, как мне ответить, и, наконец, написала свой ответ на листочке из школьной тетради. «Дорогой дядя, я получила ваше письмо и внимательно прочитала его». С глубоким уважением мне бы хотелось обратить ваше внимание на пять пунктов. «Я нашла путь, который ведет прямо к Богу». Иисус сказал, «Я — дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет» Иоанна 109 Чтобы попасть в дом, надо войти в дверь. К Богу тоже есть дверь, и это дверь Иисус. Кто не идет путем Христа, не может постучаться к Нему. Пророки — это привратники. Два. Я нашла истину. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Иоанна 8, 45-46. Три. Я нашла жизнь. Иисус сказал, «Я есть воскресение и жизнь».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 «Вы называете меня атеисткой? Попробуйте, докажите это на основании моих пяти пунктов. Если не сможете, то больше меня так не называйте». Я ничего не написала об имуществе и не стала затрагивать никаких других вопросов. По сей день я не получила ответа на это письмо. После этого меня оставили в покое на несколько месяцев. Как я потом узнала, Через пару недель после того, как тетя и дядя получили мой ответ, они собрали свои вещи и, сказав, что едут в Карачи, уехали из дома, предположительно, в Иран, поскольку они были мусульманами-шиитами. Они поступили так, потому что боялись гнева Савдар-Шаха, считавшего, что в случившемся виноваты они. Сестры. Наступил декабрь. Мы готовились к Рождеству. Большинство слепых детей должны были разъехаться по домам, но кое-кто оставался. Мы украсили столовую, поставили елку, развесили флажки, соорудили маленькие ясли. Мы видели, как светятся детские лица, восхищенные простой историей младенца Иисуса. Для меня эти дни были особыми. Я впервые участвовала в этом христианском празднике. С тех пор я много раз повторяла слова песни. Нам дан чудесный дар. Бог вложил в сердца людей благословение небес. Директор и его жена подарили каждому ребенку маленькие подарки — конфеты и игрушки. Мы все в школьном фургоне отправились в армию спасения на праздничную службу. Вечером директор с женой пригласили нас, воспитательниц, к себе домой. Вскоре после Рождества... Ко мне пришел неожиданный посетитель и принес ужасную весть. Мой зять Блунд Шах из Равалпинди приехал в школу, чтобы повидать меня. Мы встретились в комнате для гостей. Он выглядел сокрушенно и устало. Он рассказал, что моя сестра Анис серьезно больна и находится в Гуджарате, Последние три месяца она жила там, потому что из-за плохо протекавшей беременности наблюдалась у семейного доктора, переехавшего в Гуджарат работать в больнице. На седьмом месяце плод погиб, и врачи не могли остановить кровотечение. Она близка к смерти и постоянно повторяет твое имя. Ты могла бы поехать со мной прямо сейчас? Машина на улице. Я не могла отказать в такой просьбе. Дверь, которая, как я думала, закрылась навсегда, вдруг приоткрылась. «Моя бедная сестра, конечно, я поеду, но мне надо спросить разрешение». Я извинилась и вышла из комнаты. В ушах зазвучал еле слышный шепот. «Когда ты приедешь, она будет уже мертва. Ты зря потратишь время. Они не позволят вам поговорить. Возможно, они попытаются помешать твоему возвращению». Прежде чем пойти к директору, я зашла в свою комнату и помолилась. Ответ был ясный. «Поезжай к ней. Она не умрет. Я сохраню ей жизнь». Я отпросилась на два дня и быстро побросала вещи в сумку. Мы выехали в пять часов вечера. Через три часа мы были в Гуджарате. Нас встретили страшным сообщением. «Она мертва», — сказала доктор Миссис Хан. «Умерла в семь часов». Она потеряла слишком много крови. Я вошла в комнату, где лежала моя сестра. У нее был измученный вид, желто-серое лицо, синие губы. Муж моей сестры дал волю слезам. Его сочувственно вывел из комнаты родственник. Комната наполнилась людьми. Сестру оплакивали родные и соседи. Весть о смерти распространяется быстро, и люди торопятся отдать дань уважения умершему. Я стояла на коленях у ее постели и плакала. «Иисус», — сказала я в своем сердце, — «ты сказал мне, что она будет жива. Что мне делать? Она умерла». Я продолжала молиться. «Иисус, ты — путь, истина и жизнь. Соверши чудо, воскреси ее». Я повторяла эту молитву, пока меня не озарила мысль, что Иисус сказал мне, «она не умрет, я сохраню ей жизнь». Тогда я молилась. «Господь, дай ей немного жизни, чтобы я смогла поговорить с ней о Тебе». Затем, через какое-то время, я услышала голос. «Она не мертва. Она жива. Я продлил ей жизнь». После этого я встала и сказала. «Почему вы все плачете? Она не умерла. Она жива». Мои слова вызвали всеобщее оцепенение. «Она сумасшедшая. увидите ее». «Заприте ее в другой комнате». Меня вытолкали и завели в пустую палату. Я услышала, как снаружи щелкнул замок. Теперь я была пленницей. «Господь, пробуди мою сестру, чтобы все поверили, что она жива», — молилась я. К тому времени начались похоронные обряды и уже готовили гроб. Тело моей сестры омыли и переодели. Утром ее должны были омыть еще раз. Было около восьми утра. Замок щелкнул снова, и меня выпустили попрощаться с сестрой. Вместе с другими женщинами я стояла у кровати сестры. Жена Маулви произнесла «Калмаз над телом». Она и еще три женщины стали переносить тело для последнего омовения. Руки и ноги сестры окрасили красной хной, знак счастья и знак крови. После этого ее должны были завернуть в ткань и положить в ящик. Вдруг сестра шевельнула рукой, открыла глаза, резко села и удивленно огляделась. Затем она рассеянно рассмотрела свои руки и спросила, что происходит. Люди заголосили. Кто-то упал в обморок, кто-то выбежал из комнаты. Поднялась невероятная паника. Я обняла Анис, а она прижалась ко мне. Люди начали возвращаться в комнату, потом все посмотрели на меня. «Что ты сделала? Разве может мертвец сидеть?» Меня переполняла радость и ощущение Божьего величия. Я сказала с улыбкой, «Спросите у нее, что произошло». Анис сказала, как всегда, спокойно, «Не бойтесь меня». «Я жива!» Услышав суматоху, в комнату вбежали муж Анис и мам Маулви и Муэдзин из мечети. Маулви положил ей руку на голову и спросил, «Бати, скажи мне правду, что случилось? Что случилось с тобой? Ты умерла четырнадцать часов назад. Мы готовились тебя хранить?» Она ответила, «Я не была мертва». Женщина-врач стояла рядом. «Ты была мертва. В тебе не было жизни», — настаивала она. «Нет, я спала», — сказала сестра. Во сне я видела, как будто собираюсь встать на ступеньку лестницы. Наверху лестницы стоял мужчина в белом одеянии и в золотой короне. От его лба исходил свет. Я видела его руку надо мной. От его руки исходил свет. Он сказал «Я...» «Иисус Христос, царь царей, сейчас я отправлю тебя назад, но в назначенное время приведу сюда снова». Тогда я открыла глаза. Когда она говорила, ее лицо светилось радостью. Не описать словами, как была счастлива наша семья. Я воспользовалась случаем и рассказала всем, кто хотел меня слушать, о пророке, творящем чудеса который на самом деле больше, чем пророк, об Иисусе. Даже муж Анис, прежде настроенный решительно против меня, теперь говорил, что мои молитвы вернули его жену к жизни. «Кто этот великий пророк, которого ты видела?» спросил он меня через три дня, когда разъехались гости. Я взяла Коран и показала ему места об Иисусе в суре «Марьям». Потом я показала ему историю о воскресении Лазаря в Евангелии от Иоанна, 11.43-44. «Веришь теперь, что Иисус воскрешает из мертвых? Здесь написано, что Иисус повелел Лазарю выйти, и он вышел». В ответ он медленно произнес «Да, я верю, что это сделал Иисус, сын Марии». Моя жена получила вторую жизнь. Похоже, он был доволен и принимал мои слова. Но самые большие перемены произошли в самой Анис. Она всегда относилась ко мне с любовью, но теперь просто излучала радость и мир. Я слышала, как она пересказывала Маулви и его жене свое видение Иисуса. Я заметила, что они слушали ее рассказ с большим вниманием, Но вскоре они начали смотреть на меня с неприязнью. «Расскажи мне об Иисусе», — как раз тихонько попросила Анис, когда нам, наконец, удалось ненадолго уединиться. Я дала ей маленький Новый Завет, и она пообещала его прочитать. Ей хотелось, чтобы кто-то помог ей понять, что там написано. Она начала читать Евангелие от Матфея, и я объяснила ей, как Иисус родился и какой была его родословная. «Молись за меня. Я буду верна тому, что видела, и последую за тем, кто дал мне жизнь», — сказала она. «Я замужем, так что за меня надо молиться». Мои глаза наполнились слезами. Я хорошо понимала ее положение. За всем происходящим я совсем забыла о школе восход, но вдруг осознала, что пора возвращаться. Честно говоря, мне не терпелось вернуться и кому-нибудь рассказать об этих чудесах. Когда я уходила, чтобы на автобусе вернуться в Лахор, Анис пожала мне руку и сказала, «Моя дверь для тебя открыта. Приезжай ко мне, когда тебе угодно. Пусть родня не хочет тебя видеть, но я всегда буду рада тебе». Автобус отошел от гуджарадского автовокзала, переполненный пассажирами, сельскими и городскими. Я сидела и осмысливала события этой поездки, теперь оставшиеся в прошлом и тающие, как счастливый сон. Мне стало ясно одно. Я по-прежнему люблю этих людей и их мир, хоть и не могу больше жить в нем. Я паломник, но не в Мекку. Я иду прямым путем к Богу через Иисуса. Школа «Восход» — это часть моего паломнического пути, Автобус ехал в Лахор, и я с нетерпением ждала, когда смогу снова увидеть моих слепых мальчиков. Я допустила досадную ошибку. Об этом мне сказала школьное начальство, когда я через какое-то время предстала перед ним. Я опоздала на два дня. «Ты отпрашивалась на три дня, а отсутствовала пять». Был неприятный разговор, меня уволили, не дав возможности все объяснить. Я положилась на Божью защиту и отдала суд ему. Несколько минут спустя я стояла у фонарного столба на дороге в Рави, все еще ошеломленная внезапностью моего изгнания. Я чувствовала голод. Время было послеобеденное, а я ничего не ела с раннего утра. Было холодно и пасмурно. В такой день рано темнеет. Я вспомнила, что мне не вернули из прачечной кое-что из моей одежды и постельного белья. Я представила терпеливые лица слепых мальчиков, и у меня навернулись слезы. Их Баджи не расскажет им больше историй. Еще мне были должны деньги. У меня оставалась только маленькая сумма, которую мне дала утром сестра. Я стояла там в растерянности. Место было безлюдное. Я понимала, что если что-то случится... Никто не станет заступаться за женщину, оставившую ислам. — Отец, — сказала я Богу, придавая свою судьбу в его руки, — в этом городе живут люди хорошие и плохие. Найдется ли у тебя место для твоей дочери? Пожалуйста, скажи, куда мне идти? Я спрашивала и уже знала ответ. Вернись в Гуджарат. На билет денег хватало. Я села в автобус, отправлявшийся в два часа по полудни. Потом взяла двуколку и своим появлением удивила сестру. Она обхватила меня и радостно сказала, «Я так счастлива, что ты вернулась. Будешь объяснять мне Библию». Даже Блундшах был рад моему возвращению, поскольку я могла теперь составить компанию его жене. Она скучала по детям. Две их дочери, шести и восьми лет, были в Равалпинде у дедушки с бабушкой. Блундшах тоже уезжал туда в командировке Он был компаньоном в автобусном бизнесе. Какое-то время мы беспрепятственно наслаждались нашей новой дружбой. Как два молодых ягненка мы паслись на зеленых пажитях Божьего слова. По мере того, как сестра утверждалась в новой жизни, в ней происходили видимые перемены. Она уже не таким командирским тоном обращалась со слугами и иногда делала что-то сама. Она даже просила, чтобы слуги ели первыми, и говорила, «Сначала ест тот, кто беден». Она нашла стих «Почитай других выше себя». Мне хотелось уяснить, что ею движет на самом деле, и я спросила, «Почему ты это делаешь?» Она ответила, И я хочу знать, где я буду, если завтра умру. Я пытаюсь быть его послушной рабой». У служанок это вызывало удивление. «С тех пор, как наша Биби воскресла из мертвых, она стала как ангел», — говорили мне служанки. Они старались для нее как никогда прежде и служили ей от всего сердца. Ко мне они относились с большим уважением. Однажды сестра спросила меня о моем крещении. Она внимательно слушала, когда я объясняла его смысл. Я сказала: "Если по-настоящему хочешь жить, то важно, чтобы ты была похоронена со Христом в крещении. Когда мы крестимся, очищаются наше тело, разум и душа, и мы становимся его людьми". Тогда она сказала: "Я хочу креститься. Ведь я теперь христианка". Моё сердце изменилось, и я хочу сделать следующий шаг. Моя радость смешивалась с тревогой. Мне дорого обошлось моё крещение. Понимает ли сестра, какую цену придётся ей заплатить за этот поступок? Но Анис настаивала. «Мне будет плохо, если я не приму крещение», — сказала она. «Я буду тогда не мусульманка, ни христианка, я буду никто». Она говорила это твердо, и я сдалась. Какое право я имела отказывать ей в помощи? Но я сразу поняла, что обратиться с такой просьбой к священнослужителю значило бы навлечь беду со стороны родственников Блундшаха. Я сама должна была выполнить церемонию. В один из дней мы попросили служанку наполнить глубокую цементную ванну теплой водой и приготовить чистую одежду и несколько полотенец. Потом мы велели служанке уйти. Я видела любопытство в ее темных глазах, когда закрывала за ней дверь ванной. Мы с Анис стояли в воде. Я спросила, может ли она исповедать веру во Христа? Она сказала... «Я хочу похоронить себя прежнюю и быть новой в Иисусе. Я буду Ему верна». Затем я погрузила ее в воду во имя Отца, Сына и Святого Духа и предала ее Божьей защите. Это был торжественный момент. Потом Анис сказала мне, что, когда молилась, она поднялась как будто на крыльях ангелов и увидела людей, словословящих Иисуса. Однако я уже знала, что всякий раз, когда о чем-то радовалась, мне следовало ожидать противодействия темных злых сил. Этот случай не стал исключением. Мой зять узнал о крещении. Я думаю, что та любопытная служанка сказала ему что-то такое, после чего ему захотелось расспросить сестру и выяснить, чем мы занимались. Анис выглядела испуганный. Вчера он меня спросил, и я ему рассказала смысл крещения. Теперь он сердится. Он не понимает, когда я говорю о кресте. Ему это не нравится. Не знаю, как ему объяснить. Думаю, он захочет поговорить с тобой. Постарайся не ссориться с ним, а то он прогонит тебя. Я пыталась быть особенно любезной с моим зятем, но, в конце концов ввязалась с ним в спор. Он предложил, чтобы я сказала ему, в чем разница между чтением Корана и Библии. Конечно же, мне пришлось сказать, что разница в Иисусе, ведь Он — путь, истина и жизнь. «Читать Библию нормально, но крест — это ненормально», — сказал Блуншах. «Даже в вашей Библии сказано, что на кресте умирает тот человек, который проклят». Как же проклятый может давать жизнь другим. Он победно смотрел на меня и думал, что я попала в его ловушку. Такое начало мне как раз и было нужно. Я прочитала ему из Первого послания к Коринфянам 1.18. Слово о кресте для погибающих юродство есть. Он молчал. Я осмелела и прочитала ему из Евангелия от Иоанна 1.29. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сестра сидела и слушала с отрешенным видом. В разговор она не вмешивалась. Я направила его внимание к Торе и к его мусульманским корням и объяснила, что кровные заместительные жертвы были установлены Богом во времена Авраама, но после Иисуса они стали не нужны в подтверждение я прочитала из книги Бытие 22:11-12: "Не поднимай руки твоей на отрока". И из Евангелия от Иоанна 12:32: "И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе". Я сказала ему, что благодаря великой жертве Иисуса на кресте наши грехи были прощены. Иисус полная и совершенная заместительная жертва. Я рассказала ему, что сначала нашла упоминание об этих вещах в Коране, а затем пришла к более полному пониманию, читая Библию. Я рассказала о пророках, которые предсказывали приход Иисуса. Еще я рассказала, что Библия не просто книга, но живое слово Бога, и что в Библии я находила помощь во всех жизненных вопросах. Закончила я тем, что прочитала из «Деяния апостолов» 4.11.12. «Он есть камень, пренебреженный вами строящими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Весь этот разговор происходил в гостиной в десять часов утра. Блундшах сидел как загипнотизированный. Потом он очнулся и пристально посмотрел на меня. «Ты хочешь и меня сделать христианином? Ты живешь в моем доме, ешь за моим столом и осмеливаешься подрывать нашу мусульманскую веру? Убирайся сейчас же и больше не приходи!» Сестра тайком передала мне немного денег и прошептала. «Вулахор, не возвращайся. Поезжай в Равалпинди. Когда я туда приеду, то найду тебя». Она дала мне адрес подруги их семьи, муж который был высокопоставленным чиновником в правительстве, а сама она занимала высокие посты в благотворительных организациях, стремящихся улучшить положение женщин. У нее могла найтись для меня работа. Работа мне была нужна. Я отправилась в двуколки на автовокзал и села на автобус в Равалпинди. Через три с половиной часа я забралась в другую двуколку, которая доставила меня к воротам внушительной резиденции на Пешаварской дороге. Я написала свое имя и имя моего отца, чтобы женщина, с которой я хотела встретиться, поняла, что я друг семьи и запомнила, как меня зовут. Когда меня пригласили внутрь, Я прошла в высокие ворота в стене и почувствовала, что совершаю правильный шаг. Я верила в хороший результат этой встречи. В западне. Женщина приняла меня в гостиной. Я стояла и с трудом выдерживала ее испытующий взгляд. Ее внешность была необычной. Выше меня, со светлой кожей и короткой стрижкой. На ней был розовый шальвар-камис и свитер. На плечах — черная вышитая шаль. Она улыбнулась мне с симпатией. «Как мило, что ты пришла меня навестить. Мы ведь раньше с тобой не встречались. Мужа нет сейчас дома. Он в Исламабаде и вернется только вечером. Он очень занятой человек». Я прошептала, что слышала, что ее муж — очень важная персона. Женщина грациозно повернула голову и попросила подать нам чай. Пока мы пили его из изящных фарфоровых чашек с цветочным узором, она поддерживала со мной вежливую беседу, интересовалась моим здоровьем и тем, какой была моя поездка из Гуджарата. Ей очень хотелось узнать про Анис. Я не стала вдаваться в подробности, почувствовав, что ей не хочется, чтобы служанки слышали мой рассказ». После чая она попросила меня следовать за ней. Мы вошли в ее спальню, она закрыла дверь, предложила мне сесть и начала задавать вопросы, которые уже витали в воздухе, но еще не были высказаны. «Почему ты ходишь с открытым лицом? Почему ты одна? В вашей семье девушки так не ходят. Что с тобой случилось? У тебя какие-то проблемы?» На мне было белое пальто и шальвар мисс, на голове платок. Я давно уже не носила бурку. Мне совсем не хотелось сейчас спорить об этом. Я сказала, «Вы удивлены, что я не закрываю лицо, а вас не удивляет, что я могу ходить? Вы знаете, что я была парализованной и девятнадцать лет провела в постели?» «Да, знаю, но скажи мне, Какой доктор сумел тебя вылечить? Я вам покажу моего доктора. Я прочитала ей историю из Евангелия от Марка 2.9.11 о калеке, которого принесли к Иисусу. Иисус исцелил его. Потом я дала ей Библию на Урду, чтобы она убедилась сама. Она взяла книгу так, будто это была змея. Взглянула — и тут же вернула мне. «Это книга христиан», — сказала она с отвращением. «Да, правда. Я и есть христианка», — ответила я. Она вцепилась в подлокотник кресла. «Что я слышу?» «Это правда. Я теперь принадлежу тому, кто исцелил меня». «Скажи мне, что ты имеешь в виду?» Я рассказала ей свою историю, не называя имен христиан. Моя собеседница пыталась держать себя в руках. Она встала и несколько раз быстро прошлась по комнате. Потом снова села напротив, наклонилась вперед и посмотрела на меня с сильным беспокойством. «Но если Иисус исцеляет человека?» — спросила она. «Разве обязательно тому переходить в христианство?» «В моем случае — да. Я нашла новую жизнь и теперь принадлежу тому, кто дал мне ее. За него...» Меня выгнали из дома. Но я приехала к вам не для того, чтобы говорить о религии. Я хочу спросить, не найдется ли у вас для меня работа в каком-нибудь из ваших женских учреждений? Могли бы вы помочь мне? Мне подошла бы простая работа. Я не ожидаю, что она будет высокооплачиваемая. Последовала недолгая пауза. Женщина рассматривала узор на дорогом ковре. «Понимаю». «Знаешь, я подумала, что тебя кто-то похитил из дома, и ты нашла меня, чтобы просить о помощи». Она грустно рассмеялась. «Хорошо, оставайся у нас на эту ночь, а завтра я что-нибудь для тебя подыщу». Мне отвели отдельную комнату. Служанка принесла ужин. Я коротко помолилась и легла спать. Я очень устала но чувствовала мир. Семейные связи даже на таком расстоянии были сильнее, чем я думала. Утром я завтракала в столовой в полном одиночестве. После завтрака я познакомилась с хозяином дома. Он сразу же пошел в наступление и вежливо попросил меня отречься от христианства. Я также вежливо отклонила его просьбу. Внутри... Я ощущала дрожь, ведь он имел власть и был в правительстве. Хотя я и друг семьи, он с легкостью мог избавиться от меня, как от надоевшего комара. Он сказал, «Подумай над тем, что ты говоришь. У тебя еще есть время вернуться в ислам, а я помогу тебе примириться с семьей». Была ли в его словах скрытая угроза? Я старалась сохранять спокойствие. Мне предоставлялась возможность, которую не следовало упускать. «Спасибо. Не надо», — сказала я. «Я с ними не ссорилась. Я в мире со всеми. Тот, в кого я верю, — князь мира. Он и вам может дать мир». Эти слова прозвучали неожиданно для меня самой. «Почему ты не оставишь христианство?» Он начинал терять свою ледяную бесстрастность. «Не хочешь жить у брата или сестры? Так приезжай ко мне и живи хоть всю жизнь». Это было щедрое предложение и, несомненно, искреннее. «Благодарю. Но мое христианство — это не просто религия, от которой человек может отказаться, когда захочет. Это другая жизнь. Если я откажусь от жизни во Христе, то умру». Затем я добавила Если не можете помочь мне с работой, то скажите. Я уйду, и больше вас не побеспокою. На мгновение он застыл, как статуя, а потом отвернулся. Ладно, мы для тебя что-нибудь найдем. Выходя из комнаты, он подмигнул жене. Я слышала, что она позвонила своему водителю и велела приготовить машину. «Поехали», — сказала она. Мы сели в машину и отправились в город. Машина остановилась у больших железных ворот. За высокими стенами я видела крыши больших бетонных зданий. Знак на воротах пояснял, что это центральная тюрьма Ровалпинди. Вот где мне предстояло работать. Водитель подозвал охранника, чтобы тот открыл ворота. Моя спутница проводила меня внутрь, в кабинет начальника. Несколько минут она говорила с ним на английском. Было понятно, что они говорят обо мне. Потом начальник звонком вызвал пожилую женщину со связкой ключей в руках. Начальник сказал ей что-то, чего я не расслышала, и кивнул в мою сторону. Женщина сказала мне, «Пойдем». «Иди с этой женщиной», — сказала моя благодетельница, — «здесь тебе будет лучше». Я горячо поблагодарила ее и пошла вслед за женщиной через веранду на улицу. Женщина открыла ключом решетчатые ворота и впустила меня в длинную, как коридор, комнату с высоким потолком и без окон. Свет проникал в эту комнату через решетчатую дверь в одной из стен. В противоположной стене была глухая дверь, Человек десять женщин сидели на корточках на грязных циновках из пальмовых листьев и на кусках мешковины или стояли, прислонившись к стене с выражением полного безразличия. Я слышала, как за мной захлопнулась дверь, и повернулся ключ в замке. Я беспомощно посмотрела на женщину, которая была ко мне ближе других. «Что происходит? Где работа, которую я должна делать? Работа?» «Нет здесь никакой работы. Ты в тюрьме, как и все мы. За что тебя сюда?» Понадобилось несколько минут, чтобы до меня дошло. Эта так называемая подруга семьи отправила меня в тюрьму за то, что я христианка. Меня обманули и заманили в ловушку. Я подбежала к воротам и стала трясти решетку. Никто не отозвался. Я закричала. Никто мне не ответил, кроме молодой женщины, которая говорила со мной до этого. «Можешь кричать сколько хочешь. Тебя отсюда не выпустят». Я обернулась к ней. «Что это за место?» «Ты еще зеленая, ничего не знаешь. Это тюрьма предварительного заключения. Здесь держат до суда, если никто не дает за тебя залог». Все это было сказано в гораздо более крепких выражениях. Я старалась сохранить спокойствие и все обдумать. Как долго меня здесь продержат? В каком преступлении меня обвинят? Преступно ли быть христианкой? Конечно же, по Конституции быть представителем меньшинства — не преступление. Однако по исламским законам я была виновата в тягчайшем деянии и стала для своей семьи как неприкасаемая. Мысль о семье — Напомнила об обещании Анис найти меня. Наверняка она скоро приедет. Мой взгляд упал на мою сумку. К счастью, ее не отобрали. В сумке были Библия и чистая одежда. Невероятная роскошь для такого места. Я снова осмотрелась, уже более внимательно. Где бы мне пристроиться? Комната была в длину метров двадцать пять с тремя-четырьмя боковыми камерами, в которых стояли железные кровати, покрытые темными одеялами. Они служили защитой от ночных гималайских ветров, проникавших через зарешоченные двери. Одного взгляда мне хватило, чтобы понять, что спать там я не смогу. Комнаты были очень темные и тесные, без окон, как могилы. Мне совсем не хотелось быть заживо съеденной живностью, населявшей те одеяла. На холодном, твёрдом и грязном полу женщины лежали на циновках, полностью завернувшись в простыни. Я надела на себя всё, что могла, и всю ночь просидела, глядя сквозь дремоту на чистое ночное небо, луну и звёзды. Соблюдение гигиены вызывало большие затруднения как у меня, так и у других женщин. Ужасная вонь в комнате говорила о наличии там туалета, но проточной воды не было, как и условий для мытья. Чтобы мы все могли пить и мыться, нам на целый день давался один большой кувшин воды — мутка. Его наполнял каждое утро водонос. К кувшину цепью была прикована кружка. Ещё там были два стакана, чтобы пить, и сосуд для ритуальных омовений. Пока я там была, ни разу не видела, чтобы кто-то им воспользовался по прямому назначению. Мысли женщин были очень далеки от молитвы. Три раза в день надсмотрщик приносил что-то похожее на еду, черствый хлеб и чай на завтрак, в другие разы чечевичный суп, недоваренные чупатти и изредка безвкусный баклажан. Вид этого продовольствия, дома я не дала бы такое даже нищим, вызывал у узниц приступы бешенства. Иногда они бы чай в надсмотрщика и начинали проклинать его, повара, полицию, суды и друг друга, в выражениях, от которых я затыкала уши. За решеткой ворот, чуть поодаль, мы время от времени видели родственников и друзей, приносивших заключенным передачи. Ворота распахивались, одну или двух женщин уводили ненадолго в комнату для свиданий. Возвращались они с тем, что делала жизнь здесь сносной, чистыми простынями и продуктами. Сладкий рис и плов, кусочки курицы передавались по кругу, но никогда не доходили до меня. Никто не проявлял никакого интереса к моему существованию, как и желание предъявить мне обвинение в каком-либо преступлении. Тем не менее, я знала теперь, что это временная тюрьма для тех, «Кто ждет сюда «Как долго люди томятся здесь в ожидании?» Я спросила у пожилой надзирательницы, «За что я здесь?» «Не знаю». «Начальник приказал», — ответила она безразлично. «Я выполняла приказ». Я слышала, как из мужского корпуса доносились крики. Заключенных жестоко избивали. Женщины, некоторые из них, я думаю, были связаны с городскими бандами, Объяснили, что мужчин избивают, чтобы выбить признание и предъявить им нужные обвинения. Еще я узнала, что женщину надзирательницы тоже могут избить, с той же целью. Я ждала, не постигнет ли и меня такая участь. Первую неделю я не могла ненормально спать на жестком полу, не есть тюремную еду. Стоило мне понюхать суп, и я теряла всякий аппетит. Мне не нравилась грязь, вши, запахи и, прежде всего, моя компания. Но даже когда меня качали волны сомнения и окружали облака страха, я читала мою драгоценную Библию, и обстановка вдруг улучшалась, и мир во мне струился, как река. В «Деяниях апостолов» я читала про Петра и Иоанна в темнице, 12.6.8. Я подумала, что, как и я, они были потрясены тем, что с ними обращаются, как с обычными преступниками. Но они благодарили Бога и пели Ему хвалу. Апостол Павел также писал из тюрьмы «За все благодарите». Значит, и я могу благодарить Бога за то, что Он со мной даже в таких обстоятельствах. Сначала... Когда я использовала время вынужденного безделия для размышлений над Божьим словом, я старалась отгородиться от своих сокамерниц. Было очевидно, что большинству из них нравилось творить зло. Они были членами банд и отбросами большого города. Среди них были магазинные и карманные воровки, похитительницы детей и одна убийца из северо-западной провинции, убившая своего мужа. О, моя гордыня! Эта тюрьма была лучшим средством от нее. Мое терпеливое молчание, когда я углублялась в книгу, только увеличивало их уважение ко мне и разжигало любопытство. Я была загадкой, которая в конце концов должна была раскрыться. «Что это ты там читаешь с таким интересом?» Я подняла глаза. Рядом стояла моложавая женщина с опустошенным лицом, на котором оставили свой след все мыслимые пороки. «Ты целыми днями читаешь свою книгу, а нас даже не замечаешь. Наверное, что-то интересное. О чем она?» «Ты в самом деле хочешь знать, что это за книга?» «Конечно. Все сгодится, чтобы скоротать время в этой чертовой дыре», сказала женщина, которую, как я уже узнала, звали Кальсум. Женщины прекратили сплетничать и стали прислушиваться к нашему разговору. «Так?» я начала рассказывать им о нем. Я показала им книгу. Это зеркало. «Как зеркало? Это книга!» сказала другая женщина, Хатун, оглядываясь на товарок, чтобы получить их поддержку. «Да, это книга, но еще и зеркало. В ней мы видим себя такими, какими нас видит Бог, Судья всех людей». «Не очень приятное зрелище», — со смехом сказала одна из женщин. «Ты права», — сказала я. «Это зеркало показывает наши дела и дает им название «грех». Грехи выглядят плохо и для людей, и для Бога. Люди осуждают наши грехи и наказывают за то, что мы сделали. Но Бог свят, и Он должен еще строже судить нас за наши грехи. Грех не угоден Богу и оскорбляет его. Бог наказывает грех смертью. Ко мне было приковано все внимание этих несчастных женщин, ожидающих наказания. Я продолжала. «Вы можете подумать, для нас нет выхода, нам надо понести наше наказание. Но зеркало показывает Бога, который открывает перед нами два пути. Один путь ведет к смерти, а другой — к жизни». Мы сами можем выбрать, каким путем идти. Последовало напряженное молчание, которое прервало кольцун. Как это зеркало все это делает? Оно показывает нам, что сам Бог указал нам путь прощения наших грехов. Он зовет нас, грешников, прийти к нему с нашими грехами и получить прощение. В этой книге сказано «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». «И я успокою вас». Матфея 11, 27, 30. Меня удивила их реакция на это. Они внимательно слушали мои доводы. Одна женщина сказала, «Мы не можем отрицать, что отягощены грехом, поэтому мы здесь. Никто не может забрать у нас того, что мы совершили». Я объяснила ей доктрину прощения, изложенную в первом послании Иоанна 1, 8, 9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Некоторых женщин эти слова глубоко потрясли. В их глазах заблестели слезы. Они просили меня продолжать. Мы договорились, что каждое утро я буду проводить для нескольких женщин занятия по изучению Библии. Я увидела, как за очень короткое время в них произошли большие перемены. Дело было не только в том, что теперь они делились со мной курицей и пловом и давали чистые простыни, в которые я заворачивалась, когда спала. Лучшим результатом Было то, что семеро женщин исповедали грехи Богу и признали вину в делах, в которых не сознавались властям, включая убийцу из северо-западной провинции и двух карманных воровок. Они заверили меня, что больше никогда не совершат преступлений. «Вот для какой работы ты попала в тюрьму», — говорила я себе, когда заканчивался месяц моего заключения. Троих женщин вызвали на суд». Когда они уходили, то плакали из-за того, что им приходилось со мной расставаться. Вскоре вызвали и меня. Дверь тюрьмы отворилась, и меня отвели в приемную начальника, где меня ждала потрясенная Анис и подруга, которой я доверилась, пытавшаяся держаться так, будто она здесь ни при чем. Анис подлетела ко мне и обняла, хотя я была страшно грязная. Потом она обернулась к женщине и начала ее допрашивать. «Что сделала моя сестра, что ее посадили в тюрьму? Убила кого-нибудь?» «Твоя сестра стала христианкой. Она отреклась от ислама». По ее тону было понятно, что это грех более тяжкий, чем убийство. «Это ее личная вера. Она нашла истину и не боится об этом говорить. Нельзя за это сажать человека в тюрьму. Или в Пакистане больше нет законов». На это ей было нечего сказать. Она пожала плечами. «Если хотите, можете забрать ее домой». Анис повернулась ко мне. «Гюльшан, сейчас ты должна поехать ко мне домой». «Это мне было не по вкусу». «Зачем мне ехать к тебе домой? В этой тюрьме лучше, чем у тебя дома». Ее это ранило. «Почему ты так говоришь?» «Потому что твой муж оскорбляет Иисуса и крест». А я не желаю этого слышать. Здесь, в тюрьме, женщины меня слушали и исповедовали Иисуса. Здесь я могу заниматься полезным делом. Сестра обняла меня со слезами. Ты так сильно любишь Иисуса. За Иисуса я готова отдать жизнь. Это было правдой. Все, что со мной происходило, лишь укрепило меня в вере. Я прошла сквозь темные тоннели отчаяния, но и в темноте видела свет. Анис сказала, «Я тоже люблю Иисуса и хочу больше узнать о нем от тебя». Потом она рассказала, что произошло с ее мужем. По-видимому, в тот день, когда я покинула его дом, он попал в аварию и в результате месяц пролежал в больнице. «Сестра не могла связаться со мной раньше, поскольку должна была в первую очередь позаботиться о муже». Она продолжила. «Теперь он ничего не станет предпринимать против тебя и разрешил мне привести тебя в наш дом. Как быстро все может измениться! Только что я была на дне среди женщин-преступниц и находила большое удовольствие в общении с ними». Через час я уже отмокал в ванне в уютном доме сестры в пригородировал пинди, а слуги были готовы выполнить любое мое распоряжение. Мне было интересно, как долго это продлится на этот раз, прежде чем я получу новый приказ покинуть дом из-за моей неспособности молчать о моей вере.